Глава 55. «А ты неплохо управляешься с мечом», — заметил незнакомец, стряхивая остатки крови с меча. Он вел себя абсолютно спокойно. Он был высоким и крепко сложенным мужчиной, а своими внешностью и манерами напомнил Йока-рыцаря. Она до сих пор пыталась перевести дух, так что вместо ответа просто молча смотрела на него. «Понимаю, сейчас это не самый уместный вопрос, но все же...» «Ты в порядке?» — усмехнувшись, поинтересовался мужчина. Слегка приподняв брови от удивления, Йока кивнула. «Не осталось сил, чтобы говорить?» «Спасибо вам большое», — кое-как выдавила Йока. «Тебе не за что меня благодарить». Эм, «Но вы же меня спасли». «Нельзя просто так пройти мимо бесчинствующих в городе Йома. Я не знал, что спасу именно тебя». Йока задумалась, не зная, что на это ответить. Она почувствовала, как кто-то осторожно дергает ее за край туники. Йока, ты в порядке? услышала она голос Ракусюна. Отпустив ее тунику, он вышел вперед, осторожно обходя валявшиеся под ногами тела. Йока забрала у него ножны, протерла меч куском ткани и убрала его. Я в порядке, а ты как, не ранен? Нет, все нормально. А кто этот человек? Не знаю пожав плечами, ответила Йока. Услышав это, незнакомец улыбнулся им. «Вы живете здесь?» — спросил он, указав на таверну позади них. «Ага». Мужчина кивнул собственным мыслям, после чего окинул взглядом улицу. «Скоро здесь соберутся зеваки. Не хотите выпить?» «Нет», — покачала головой Йока. «А ты?» — мужчина вопросительно взглянул на Ракусюна. А задача усами, фусами и немного подумав, тот наконец кивнул. Отлично, пойдем освежимся, иначе нам придется объясняться перед стражей, а это скука смертная, воскликнул незнакомец, после чего с решительным видом направился вниз по улице. Йока с Ракусюном переглянулись и, кивнув друг к другу, поспешили за ним. Протискиваясь через толпу, мужчина уверенно шагал вперед. Было не похоже, что он направлялся в какое-то конкретное место. Шагая по заполненным людьми улицам, он постоянно озирался по сторонам. Наконец, он свернул к одной из таверн. Здание, в котором она располагалась, было большим и богато украшенным. Плетущимся следом Йоко и Ракусюну не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. «Ну и что теперь?» — спросила Йоко у входа в таверну, оглянувшись на Ракусюна. «В смысле, что теперь? Мы же пришли сюда, чтобы...» «Я не об этом. Я хочу кое-что обсудить с этим человеком, но, если что, я смогу за себя постоять, а ты, может, на всякий случай вернешься в нашу таверну? Так будет безопаснее?» «Я не боюсь», — покачал головой Ракусюн. Пойдем. С этими словами он взобрался по каменным ступенькам и вошел в таверну. Йока последовала за ним. Незнакомец стоял рядом с официантом, явно дожидаясь их двоих. Увидев Йока, он улыбнулся ей, после чего направился к лестнице. Официант проводил их в комнату на третьем этаже. Это был полноценный двухместный номер с верандой, выходящий во двор. Комната была большой и богато обставленной. Каждый предмет мебели вызывал у Йока восхищение и благоговейный трепет. Эта таверна определенно была самым престижным жильем из всех, в которых бывала Йока. Мужчина заказал поесть и выпить, после чего устроился в мягком кресле, напомнившем Йока небольшой диванчик. Судя по всему, этот человек привык к подобной обстановке. Только сейчас, среди всей этой роскоши, Йока обратила внимание на одежды незнакомца. Они были удобными, и качественными, и отлично гармонировали со всем остальным окружением. «Эм», — неуверенно протянула Йока, стоя в дверях. «Почему бы вам не присесть?» — улыбнулся мужчина. «Извините». Йока и Ракусюн вновь переглянулись, после чего сели в такие же кресла. Йока чувствовала себя не в своей тарелке. Мужчина явно заметил это, но лишь улыбнулся ей, ничего не сказав. Не зная, как стоит себя повести, Йока принялась осматривать комнату. В этот момент вернулся официант. В руках у него был поднос с напитками. «Господин, вы желаете что-нибудь еще? В ответ незнакомец лишь махнул рукой, после чего официант ушел, закрыв за собой дверь. «Не хотите попробовать?» — обратился к ним незнакомец. Йока отрицательно покачала головой. «Ракусюн тоже». Йока совершенно не представляла, с чего начать разговор, словно почувствовав это, мужчина сам обратился к ней. «Отличный у тебя меч, однако». С этими словами он кивнул на правую руку Йока, в которой она держала меч, и протянул ладонь, словно прося посмотреть. Некоторое время Йока колебалась, но все же передала меч незнакомцу. Мужчина осторожно взялся за рукоять и извлек меч из ножен без каких-либо трудностей. Проигнорировав удивленный возглас Йока, он принялся внимательно осматривать ножны и сам клинок. «Ножны мертвые», — протянул он спустя какое-то время. «Ножны мертвы? Ты же видела образы в этом мече, верно?» «Видела что?» — Удивленно воскликнула Йока. Увидев столь яркую реакцию, мужчина улыбнулся и, убрав меч в ножны, вручил его Йока. Взяв меч, она почувствовала себя... Немного спокойнее. Ровно то, что я сказал. Так понимаю, ты не знаешь, что это за вещь. Что вы хотите этим сказать? Мужчина беспечно взял со стола кувшин и налил себе полный стакан какого-то напитка. Все его движения были расслабленными, в нем не ощущалось ни капли волнения или настороженности. Это меч Суйгу, также известный как меч водной обезьяны. Его клинок был выкован из воды, а в ножнах запечатан «Дух обезьяны». Отсюда и название. Он дарует своему владельцу возможности, недоступные обычному мечу. Если ты услышишь звук капающей воды и увидишь свечение, исходящее от меча, знай, он может показать тебе некие образы. Это могут быть видения из прошлого и будущего или из различных далеких мест. Если обращаться с мечом неправильно, Живущий в нем дух обезьяны может являться к тебе. Эта обезьяна очень болтлива, так что ножны специально сконструированы так, чтобы сдерживать ее. Осушив стакан, незнакомец перевел дух и продолжил: Эта обезьяна умеет заглядывать в умы и сердца людей. Если не контролировать ее, она может запутать и сбить с толку своего владельца. Именно с этой целью сделаны ножны. Они должны контролировать обезьяну. «Кстати, этот меч — регалия королевства Кэй». Услышав это, Йока вскочила с кресла, сама того не осознавая. «Однако, как я уже сказал, ножны мертвы. Без печати на ножных видения должны стать неконтролируемыми». «Кто вы такой?» — воскликнула Йока. «Вы послали письмо в местную администрацию. Расскажите, пожалуйста, что именно вы хотели обсудить?» «Не может быть...» Вы Тайхо-Н? Услышав это, мужчина нахмурился. В данный момент Тайха занят. Но я могу выслушать все, что вы хотели ему сказать. Йока почувствовала искреннее разочарование. Значит, это все же не Тайха». Я описала все в своем письме. Да, действительно, что-то насчет правителя Кей. Я Кайкяку. «Я почти ничего не знаю об этом мире, и дело вот в чем. Йока взглянула на друга. «Ракусюн утверждает, что я королева Кэй». «Он прав», — с готовностью согласился мужчина. «Вы ему верите?» «Вера здесь ни при чем. Меч Суйгу — это королевская регалия Кэй. В давние времена существовала практика не убивать особенно могущественных Йома, а запечатывать их в различные предметы». Так были созданы эти мечи-ножны, и впоследствии они стали королевской регалией. И поскольку их создателем был правитель Кей, этот меч и эти ножны подчинятся лишь правителю Кей. Но обычно, пока меч находится в ножнах, лишь их законный владелец может его извлечь. Но сейчас ножны мертвы, так что я смог достать меч из ножен. Однако в моих руках... Этот меч все равно не способен разрубить даже травинку. И видений я тоже не увижу». И все всё-таки кто вы такой?» — спросила Йока, глядя прямо в глаза незнакомцу. Учитывая, сколько этот человек знал про королевство Кэй, он явно был особенным. «Почему бы вам самим сперва не представиться?» «Меня зовут накадима Йока». «А доставивший письмо Тёсей, это, я полагаю, ты?» — спросил мужчина, глядя на Ракусюна. «Верно», — встрепенувшись, ответил Ракусюн. Тёсей было его официальным именем. «А твое повседневное имя?» «Ракусюн». «Итак, теперь ваша очередь», — заявила Йока, сверля взглядом незнакомца. «Меня зовут Камацу Наотака», — ответил мужчина. Взгляд и тон Йока совершенно не волновали его. Он вел себя столь же расслабленно, как и раньше. Йока смерила его долгим пронзительным взглядом. «Вы Кайкяку?» «Я тайка. По-китайски мое имя читается как «сё рью». Под этим именем я и известен здесь. Хотя известен не совсем то слово. Вряд ли кто-то из вас найдет меня по этому имени. И? Что «и»? «Кто вы такой? Вы телохранитель Тайха или что-то в этом роде?» «Ах, да», — усмехнулся мужчина. «Раз вас так интересует мой титул, то вот он. В этом мире я наиболее известен как правитель королевства Н.